Линемент. Чесночный линемент содержит некоторое количество эвкалиптового масла. Оно быстро проникает в кожу и является прекрасным наружным лекарственным средством при растяжении мышц и связок, ревматоидном артрите, псориазе, красной волчанке и подобных воспалениях. Комбинация чеснока и эвкалипта снимает болезнь, мышечное напряжение и усиливает циркуляцию крови в сосудах. Очистите и слегка растолките 4-5 зубчиков свежего чеснока. Положите их в стеклянную банку. Добавьте 2 1/2 стакана яблочного уксуса и полстакана джина. Перемешайте и поставьте в холодное и сухое место для экстракции. Перемешивайте содержимое банки три раза в день в течение двух недель. Отфильтруйте и добавьте 15-20 капель эвкалиптового масла. Хорошенько перемешайте и линемент готов.